Издательство «Эксмо». Дмитрий Пичугин. Без вести пропавшие. «А мы из Мура, и это значит, что с нами вместе и победа, и удача». Одна из самых загадочных и таинственных тем для обсуждения – безвестное исчезновение людей. Сколько вокруг нее слухов и домыслов, неизведанного и загадочного, непонятного, неведомого и мистического. Чего только не рисует нам воображение». Здесь и похищения инопланетянами, и переходы в другие миры, измерения и аномальные зоны. Но легко рассуждать, пока мы наблюдаем за всем со стороны, и это не касается нас лично. А когда пропадает твой близкий человек, ты понимаешь, как это страшно. Жить в неизвестности и неведении, беспрерывно думать об этом — И, конечно, в таком состоянии мы готовы обратиться кому угодно, от частных детективов до экстрасенсов и даже колдунов, лишь бы помогли найти. Итак, для кого эта аудиокнига? Как ни удивительно, практически для всех. Ни один человек в мире не застрахован от безвестного исчезновения близких людей, детей, родителей, жен, мужей, друзей, однокурсников, сослуживцев и так далее. Ведь самое страшное в жизни – потерять близкого человека и ничего не знать о его судьбе. Мы рассмотрим, кто считается без вести пропавшим, как их ищут. Я расскажу истории о безвестных исчезновениях. В каждой из них будут описаны судьбы людей, семей, их переживания, страдания, истории дружбы и любви, предательства и подвигов, самоотверженного служения стране и людям сотрудников уголовного розыска. Кроме того, аудиокнига будет очень интересной и познавательной. Но самое главное, аудиокнига научит вас тому, как обезопасить себя и своих близких, не допустить их безвестного исчезновения, а если это все же, не дай бог, произойдет, вы будете знать, как действовать и чем помочь себе и близким. Аудиокнига основана только на реальных событиях и будет интересна широкому кругу слушателей, в том числе сотрудникам уголовного розыска, занимающимся поиском без вести пропавших людей и раскрытием убийств, и добровольцам, помогающим полиции искать пропавших, слушателям практически всех возрастов и даже детям, хотя с детьми я погорячился. Поставлю аудиокниге ограничения по возрасту 16+, так как истории будут рассказаны разные. Повествование будет вестись не в хронологическом порядке, что никак не изменит его смысла, так как каждая из них – это законченный рассказ, но с одними и теми же героями. Это реальные оперативники московского уголовного розыска, занимающиеся поиском без вести пропавших и установлением личности неопознанных трупов. По понятным причинам практически все их фамилии будут изменены. Вырученные от издания аудиокниги средства будут направлены на развитие добровольческого поисково-спасательного отряда «Москва-Спас» ДПСО «Москва-Спас», службы поиска и спасения пропавших людей СП и СПЛ и проекта поисково-спасательная система «Браслет безопасности» ПСС «Брабес». Так что, приобретая аудиокнигу, вы вносите вклад в поиск и спасение пропавших без вести людей, И участвуйте в развитии добровольческого движения. В общем, начнем.